Как каждому человеку значительно кажутся его собственные страдания и радости, и успехи, и поражения. А вот в сравнении с этими толстыми каменными стенами, которые встают тут из земли на века, как все это кажется мизерно и ненужно. Да, но как ни мал комарик, а все жить, и он хочет». Проехав мостом башни Кутафья и Боровицкими воротами, он остановился у своих палат и бросил поводья стремянному. — Княже, милостонько-то убогонькому Христа ради! Пред князем на земле сидел без шапки Митька Красные Очи. Князь Василий равнодушно бросил ему подаяние. — Вот спасите, о Господи, кормилец! Притворно сладким голосом затянул он. «Вот тоже княгинюшка княжича Андрея супруга жалеет так же нас, людей убогоньких. Уж так-то над нищей братья она убивается, лебедушка белая, так-то убивается. Ведь я у них во дворе каждый почитай день за милостынькой бываю. Ежели бы таких людей, как ты да она на свете не было бы, что бы мы, бедные да убогие, делали?» В страшных красных глазах нищего было что-то недосказанное. Князь строго остановил на нем свой слегка косящий глаз, перед которым рабели многие. — А вот не посылает Господь ей счастье-то тоже, голубушки си закрыла, продолжал Митька. — С мужем разладья... «А и все-то он в разъездах, а она и убивается, и тоскует. Я ведь видел, княжи, как ты с великим государем из похода-то возвращаючись, мимо их хором проезжал, да на их высокий все поглядывал. Ежели тебе туда, княже, весточку какую подать надо, ты мне только словечко кинь, в миг все для тебя исполню». Князь потупился и вмиг решил, свое он у жизни вырвет. — Сперва спрошу ее, — думал он. — Может, она согласится. — А нет силы, и возьму, и умчу в далекие края. За что? За что мы оба мучаемся? — Сегодня к ночи зайди ко мне, — сказал он нищему и шагнул в калитку. Нинила Сиренево-пепельные сумерки спускались на затихающую Москву. Небо и река догорали. В не глинки и за рекой, в садовниках, по садам боярским соловьи голос подали. Раздвигая душистые заросли черемухи, князь Василий осторожно вошел в небольшой сад Холмского, который для утехи ребячей был посажен за службами. Василий знал тут каждое дерево, каждый уголок. Вот как и раньше стоит и шалаш, который воздвигла детвора, играя в татаре. Тут они стояли сторожей, чтобы беречь землю русскую, и когда те в воображении появлялись из-за Москвы-реки, сколько было тут шуму, сколько подвигов знатных, сколько доблестных смертей, и как и тогда пахло из шалаша горьковатым запахом соломы. И вот сейчас она выйдет к нему. Казалось бы, какое счастье, но счастья не было, а была мука мученическая». И совесть тревожила, как же можно было так против Андрея идти. Но что же делать? Мучаются все трое ведь. Может, если кончится все это, и Андрей счастлив будет? Ах да, чтобы там не вышло, только бы кончилась эта мука. И опять отдаленно, точно во сне, вспомнилась зеленая и дикая глушь заволжья Туда, что ли, убежать от всех этих терзаний мирских? В кустах послышался шорох, сердце его забилось с такой силой, что даже дыхание пересеклось. И вдруг из кустов вышла к нему старая мамка ее, Нинила. «Знаю, княжи что не меня ты старую ждешь», — проговорила старуха тихо. «Велела она мне передать тебе, чтобы ничего ты не ждал, не перешагнет она к тебе через грех. Уж так она мучится, княже так мучится, что и б сказать тебе не смею. И чего-чего только я не придумывала, и молебно всем, почитай, святителям служила, и зелий всяких ей против тоски любовной приносила, нет, ничего не помогает. Недавно одну старуху я из заряда к ней приводила, а Аполитиху, слыхал чай, который заговором да травкой пользует, И та, давшая ей в руки ей замок, долго над ней шептала, а потом заперла замок тут, а ключ велела мне в Москву реку бросить, чтобы поглотила его щука золотая божественная.